Хьюго. Они садятся в поезд. В голове у Хьюго каша. Это Май протягивает для проверки их билеты, ведет их в купе, переставляет сумки на багажные полки, как кусочки пазла, чтобы они поместились. Он идет за ней в оцепенении, сам ошеломленный только что произошедшей ссорой и своим признанием в конце. Мэй даже не смотрит на него, и он ее не винит. Он опускает глаза на телефон который сжимает в руке, и думает о том, как Маргарет умудрилась выбрать для своих сообщений момент. Она обладает шестым чувством, или просто это вселенная против него? Ему не нужно открывать сообщения, чтобы вспомнить, что в них говорится. Слова отпечатались в его сознании. «Было бы здорово встретиться, когда ты доберешься до СФ. Мне все равно где. Нам нужно поговорить. Я скучаю по тебе». Ему с трудом удается выдавить из себя улыбку, когда их новый проводник, женщина по имени Азар, протискивается мимо него и уходит по коридору, чтобы помочь другим пассажирам. Остановившись в дверях купе, он наблюдает, как Мэй роется в своей сумке. На ней рваные джинсы и рубашка в синебелую полоску, а волосы собраны в неаккуратный пучок. Она уже давно не разговаривает с ним. Они стоят довольно близко, но Хьюго кажется, будто между ними миллионы километров. Из динамиков доносится голос проводника. Если вы сели на поезд в Денвере, добро пожаловать. Это Калифорния, Зефир. И мы будем останавливаться на всех станциях до Эмервилля. В вагоне ресторане уже подают завтрак, а следующая остановка будет в Парк, штат Колорадо. Примерно через пару часов. Приятной поездки, друзья. Мэй берет свою сумку с фотокамерой. Я пойду записать еще несколько интервью. Хьюга понимает, что его не приглашают, но его охватывает паника при мысли о том, что она собирается уходить как раз в тот самый момент, когда ему так много нужно сказать. Мэй перекидывает сумку через плечо и выжидающий смотрит на него, чтобы он пропустил ее. «Прости меня», снова говорит он. Поезд начал движение, и через окно в купе струится солнечный свет. «Мне не стоило смотреть тот фильм. А что касается остального...» Хюго, «Прошу, позволь мне!» «Давай потом!» «Я просто хочу, чтобы ты знала!» «Пожалуйста!» Говорит Мэй, и что-то в ее голосе заставляет его кивнуть и отойти от двери. Он уже не знает, как еще выразить свое раскаяние. «Хорошо». Ее рука задевает его руку, когда Мэй проскальзывает мимо него. И ему хочется взять ее за запястье и попробовать еще раз, Но он, расстроенный, лишь поворачивается, чтобы посмотреть, как она идет по короткому коридору и поднимается по узкой лестнице. Когда она уходит, он плюхается на одну из кресел в их купе и наблюдает, как меняются пейзажи, когда поезд поднимается в скалистые горы. Они проезжают мимо рек, ранчо, полей со скотом, отвесных скал и ручьев, усеянных рыбаками. И все это кажется ему каким-то нереальным, словно они оказались в старом вестерне. Время от времени они въезжают во мрак туннеля, и в такие моменты на секунду кажется, что света больше никогда не будет. Через 34 часа они будут в Эммервилле, штат Калифорния, который находится как раз напротив залива Сан-Франциско. Конечно, он должен был приехать туда вместе с Маргарет, провести пару ночей в отеле неподалеку от Рыбацкой пристани, а потом отправиться в Стэнфорд. Когда они расстались, он предположил, что она отправится прямиком в Пало-Альто. Но теперь ему приходит в голову, что, возможно, она специально приехала в Сан-Франциско, чтобы увидеться с ним. «Нам нужно поговорить. Я скучаю по тебе». Хьюго берет свой телефон и находит последнюю фотографию, которую они с Маргарет сделали вместе. Они уехали на целый день в Брайтон, и она сделала селфи у воды. Но как только они начали фотографироваться, мимо них пролетела огромная чайка. Да так близко от их голов, что они оба закричали и отпрыгнули в сторону. В углу фотографии виднелся чайкин хвост, а Хьюго с Маргарет были запечатлены с открытыми ртами. Они смеялись и кричали одновременно, и светлые волосы Маргарет развивались у нее за спиной. «Безмозглая птица!» — сказала тогда она, погросив чайки кулаком. Потом она заставила его катать ее на спине, потому что от сандалий на танкетке у нее заболели ноги. Затем она жаловалась на еду в кафе, где они обедали, и дулась на него из-за того, что он не хотел уходить от игрового автомата до тех пор, пока не победил свой собственный рекорд в скибол. К поезду они оба шли в напряжении и сердились друг на друга, что стало случаться все чаще, когда они проводили время вместе. Но тут мимо пролетела еще одна чайка, на этот раз высоко, и Маргарет, нахмурившись, пробормотала. «Безмозглая птица!» И они оба начали смеяться. Хьюга открывает переписку с ней пишет ответ. «Хорошо». Потом медленно стирает его. Вдруг на дисплее телефона появляется видеозвонок от Альфи. И Хьюга еще больше удивляется, когда видит на экране всех пятерых братьев и сестер, которые пихаются, чтобы вместиться в окошко камеры. «Привет, чувак!» — говорит Альфи. Его лицо оказывается на переднем плане. «Решили позвонить, узнать, как у тебя дела». Может, это из-за ссоры с Мэй, а может, он просто еще никогда не находился так долго вдали от них. Но при виде родных лиц Хьюго едва справляется с эмоциями. К его собственному ужасу на глазах выступают слезы. — Не распускай, Нюни, — ухмылкой говорит Джордж. — А я тут думал, ты стал настоящим путешественником. Айла, которая стоит за плечом Джорджа, широко улыбается. — Он скучает по нам. — Да, но по кому ты скучаешь больше всех? — спрашивает Альфи. Нам нужен рейтинг. Я одинаково сильно скучаю по всем вам, от чистого сердца говорит Хьюго. Поппи толкает Альфи локтем в бок, и ее косички раскачиваются из стороны в сторону, когда она придвигается ближе к камере. Другая Маргарет Кэмбл, с тобой? Точно. Дай нам на нее посмотреть. Вытягивая шею, поддакивает Оскар. Она сейчас в другом вагоне. Стараясь говорить, как обычно, отвечает Хьюго, но они слишком хорошо его знают. Их настроение тут же меняется. «Почему?» — осторожно спрашивает Тайла. «Что-то случилось?» «Ничего, все хорошо». «Или будет хорошо». Вражение лица Поппи вдруг становится совсем серьезным. «Она тебе нравится, верно?» Хьюго сначала хочется рассмеяться или отшутиться, но он слишком устал, чтобы притворяться да нравится так и знал встревает альфи это может показаться странным ну и за — продолжает хьюга по прежнему обращаясь к поппи но ну, я сам не планировал ничего такого просто хьюга говорит поппи склонив голову набок как делает всегда когда размышляет о чем то если она тебе нравится значит она классная я уверена он вздыхает да она классная и она мне нравится». «Ну, вот и отлично», отвечает сестра и сразу переходит к делу. «Что бы ты ни сделал, просто извинись», Айла кивает. «Ну, не мямли и не смущайся, как обычно, говори прямо, в чем ты ошибся, и принеси ей свои сердечные извинения». «И расскажи о своих чувствах», вдруг говорит Оскар. Остальные в изумлении поворачиваются к нему, а он лишь ухмыляется. «Что я такого сказал? Как по мне это важно, быть честным». «А что, если не сработает?» Дрогнувшим голосом спрашивает Хьюга. «Обязательно сработает!» Говорит Поппи, и хотя она не может знать ничего наверняка, в ее голосе все равно столько уверенности, что он лишь кивает в ответ. «Ну да, спасибо». «Держи нас в курсе!» Говорит Айла, и остальные дружно кивают. Все, кроме Альфи, который нарочито громко откашливается. «Устроили тут сеанс групповой терапии!» Вообще-то мы звонили сказать тебе, что завтра встречаемся с Советом Университета. Хьюго хмурится. — Зачем? — Затем, чтобы сказать им, что один за всех и все за одного, — говорит Джордж. А когда Хьюго продолжает недоуменно смотреть, на него добавляет. — Если они не позволят себе отложить поступление на год, то мы тоже не станем поступать. — Что? Хьюго ушам своим не верит, прихватив покрепче телефон. Он смотрит на Альфи, который, кажется, очень доволен собой. — Я ведь просил тебя никому не говорить. — Я думал, ты знаешь, что я не умею держать язык за зубами? — пожав плечами, отвечает ему брат. — И вообще, это была идея Джорджа. Джордж уныло улыбается. — Послушай, если бы наша семья была тортом... — Серьезно? — закатывая глаза, говорит Поппи. — А можно в этой метафоре я буду сахаром? — спрашивает Альфи. «Ну вот, я захотел торта», — говорит Оскар. «Короче», — продолжает Джордж, — «мне нравится, когда мы все вместе, но еще очень хочу, чтобы ты был счастлив. Сейчас ты счастлив, и мы решили помочь тебе». Хьюго несколько раз моргает, борясь с непрошенными слезами. «Это...» — он качает головой. «Это невероятно благородно с вашей стороны, но я не могу позволить вам пойти на это. Все нормально». — говорит Оскар. — Мы просто будем блефовать. — Да, если они скажут «нет», мы уступим, — поддерживает его Айла. — У нас все равно нет других вариантов, и мы все хотим учиться там. Но мы считаем, что если покажем им свое единение, то это может помочь. Хьюго качает головой. — А если они поймут, что вы блефуете? — Уж как-нибудь разберемся, — отвечает Альфи. — Ну, попробовать стоит, верно? Хьюго пытается представить себя, как они в пятером врываются в кабинет ректора, выдвигают свои требования, спорят от его имени. Сейчас у каждого из них разное выражение лица. Поппи полна решимости, а Джордж явно хочет всех защитить. Айла озабочена, а Оскар заинтересован, что для него совсем не свойственно. Альфи, конечно, просто раздувается от гордости из-за того, что делает доброе дело. Хьюго всегда умел читать по их лицам лучше, чем кто-либо, и он знает, что каждый из них хочет проявить свою любовь к нему. Но еще он знает, что не может позволить им сделать это. «Вы потрясающие!» — искренне говорит он. «По правде говоря, все это немного выбило его из колеи. Его очень много значите для меня, но разбираться с этим не обязаны». «Нам не трудно», — говорит Айла. «Честно». Попикивает. «Мы просто хотим, чтобы ты был счастлив». И «Я буду», — говорит Хьюго. «Я хочу вернуться домой, даже очень» а путешествовать отправлюсь следующим летом или на каникулах. Все хорошо. Отстой, — говорит Альфи. Ты же хочешь путешествовать сейчас, я знаю. Так почему не позволить нам хотя бы попытаться? Нет, — более решительно возражает Хьюга. Просто, пожалуйста, ничего не предпринимайте. Я люблю вас и спасибо за то, что хотите помочь. Но все и так хорошо. Айла скептически смотрит на него. «По-моему, ты сейчас установил рекорд по использованию слова «хорошо» в одном разговоре». Связь начинает барахлить, и их лица застывают на экране. Потом так же быстро они оживают. «Хьюго», — говорит Поппи, — «по-моему, мы теряем тебя». Он выдавливает из себя улыбку. «Вы никогда меня не потеряете». «Чувак, мне кажется, она имела в виду связь», — говорит Альфи, и Поппи с Джорджем тянутся, чтобы стукнуть его. «Знаю», — отвечает Хьюго. И изображение на экране снова мигает. «Слушайте, мне пора. Между станциями связь так себе. Но еще раз спасибо вам, правда? Вы лучше всех!» «Кто я?» — спрашивает Альфи. Хьюго смеется. «Все вы. Увидимся через пару дней». «Не расстраивайся, Хьюга, говорит Поппи. Но он не успевает узнать, что именно она имела в виду. Ситуацию с Майли, возвращение домой или учебу в универе. Связь пропадает окончательно. На окне застыло пятнышко грязи, и Хьюга наблюдает, как оно движется то вверх, то вниз, пока они проезжают мимо полей, где пасутся лошади и крупный рогатый скот, овцы и козы. На перекрестке фермер высовывается из своего пикапа, чтобы посмотреть на проносящийся мимо поезд, а за ним колышутся на ветру полевые цветы. Через несколько минут он убирает телефон в карман и встает. Мэй сидит в обзорном вагоне за одним из столиков, склонившись над камерой, и Хьюго проскальзывает на диванчик напротив нее. Это место мистера Бернштейна. — Кого? — Мистера Бернштейна. Я как раз беру у него интервью. Он только что рассказал мне, как делал предложение своей жене перед тем, как отправиться во Вьетнам. На войну? — Нет, в отпуск. Мэй поднимает на него глаза. Шучу. — Послушай. Я очень извиняюсь за все, что произошло. Она спокойно смотрит на него. За что именно? За все. Ну, из-за Маргарет можешь не извиняться. Перебирая линзы, говорит ему Мэй. У тебя есть полное право встретиться с ней. У вас есть общее прошлое и... Я знаю. Но я прошу прощения за фильм. И не следовало смотреть его. И точка. Я предал твое доверие. И это ужасный поступок. И еще я прошу прощения за... Хьюго. И еще. Может, не стоило говорить все это вот так. Но, пожалуйста, знай, это не было ошибкой. Я правда так чувствую. Ты мне нравишься, Мэй, очень. Эта неделя получилась такой невероятной только благодаря тебе. И клянусь... Хьюго вдруг умолкает и смотрит на нависающего над ним пожилого мужчину в очень высоких брюках. «Должно быть, вы ассистент режиссера?» Говорит мистер Бернштейн, пожимая руку Хьюго. «Вы тоже будете задавать мне какие-то вопросы?» Хьюго внезапно кивает. Мистер Бернштейн выглядит польщеным. «Что ж, о чем вы хотите узнать?» «Я очень хочу узнать», — говорит Хьюго и не спускает глаз с Мэй. «Чувствуешь ли ты то же самое?» «Что я чувствую?» — озадаченно спрашивает мистер Бернштейн. Но ни Мэй, ни Хьюга больше не обращают на него никакого внимания. Мэй молча смотрит на него, а его сердце вот-вот выпрыгнет у него из груди. Сжав руки в кулаки, Хьюга ждет, когда она что-нибудь скажет. Выражение ее лица остается непроницаемым. Кажется, проходит целый год, потом еще один. Боже, думает Хьюга, что я наделал. Мистер Бернштейн наблюдает за ними, и Хьюга чувствует, что краснеет. Поезд, покачиваясь, увозит их все дальше, в красивые извилистые горы, которые поднимаются по обе стороны от вагона, словно место действия какого-то фантастического далекого сна. А может, все это и есть сон. С каждой секундой хюга все больше убеждается, что совершил ошибку, огромную ошибку, и что это была чертовски ужасная идея. Но тут Майна находит своей ногой его ногу под столом, и когда он поднимает на нее глаза то видит ее улыбку. Его сердце замирает и начинает биться быстрее. Это ощущение похоже на пробку, вылетевшую из бутылки. От испытываемого облегчения Хьюга сейчас способен только на то, чтобы оставаться в вертикальном положении. Вопросительно подняв брови, он смотрит на Мэй, и она почти незаметно кивает. Хьюга широко улыбается ей через стол. — Так мы продолжим или как? — спрашивает мистер Бернштейн, переводя взгляд с Хьюга на Мэй. И та смеется, не отрывая глаз от парня. «Да, мы продолжим», — говорит она.